Глава третья. После отъезда гостей в замке сразу стало как-то пусто. Большая часть моих вассалов со своими дружинниками также ушли. Остались только два местных барона с семьями. Они все же решили подождать, когда армия пройдет мимо наших земель. Я рассиживаться не стал и отправился осмотреть свои земли, как там идут дела. Крестьяне порадовали, никто не сидел сложа руки, урожай был уже собран. Поэтому большинство людей, получивших свободу, начали обустраивать свои дома. В тех шалашах, в которых они до этого жили, зимой находиться невозможно. Хоть больших сугробов нет, как и крепких морозов, но температура часто падала ниже нуля, особенно в этих землях. Удалось увидеть армию, которая маршировала по дороге. Даже не знаю, сколько тут войск собралось. Колонна шла почти сплошным потоком. Мне с трудом удалось перейти на другую сторону дороги. Мои вассалы, в том числе и Галлус, вернулись спустя две недели. Парень тоже решил начать развитие своего баронства. Земли у него много, только людей не хватало. Поэтому он тоже напросился с Лероном в небольшой набег. Что тут скажешь, набег прошел удачно. Сопротивления почти не было. Дело в том, что уже через три дня после прибытия гонца Рагон с наемниками нанес первые удары по свободным баронам. Нужно ли говорить, что отряды местных дворян просто смели? Для этого не потребовалось даже все силы в кулак собирать. Как я уже говорил ранее, не было тут таких сил, чтобы оказывать сопротивление. Даже в том случае, если бы все аристократы собрали свои дружины в кулак. Как мне сообщили, наемники действовали крайне жестко. Вырезали всех аристократов, вообще никого не щадили. Естественно, новость об этом довольно быстро начала разлетаться по окрестным землям, И началось паническое бегство. Если до этого свободные бароны еще на что-то надеялись, то сейчас до них дошло, что шутить никто не будет. Самые опасные слухи подтвердились. Наемники занимались только грабежом замков. Деревеньки никто не трогал. Всех вассалов пришлось отправить в свои замки. Они умудрились пригнать пару сотен крестьян. Поделили их и стали расселять по своим землям. Одно из предложений герцога подтвердилось. Прав он оказался. Из мест, где началась война, начали убегать рабы. Похоже о том, что крестьяне живут у меня довольно неплохо, уже много кто знал. Поэтому в мое баронство начали прибывать люди. Наемники, которые нанесли первый удар, в каждой деревне говорили, что теперь это территория империи. А значит все они свободны ровно до того момента, пока не вздумают нарушить закон. В этом случае можно снова загреметь в тюрьму или в рабство. Даже жизни лишиться. Все зависит от тяжести преступления. Меня же пока никто не трогал. Даже в канцелярии не заикались о том, что я должен сдавать амулеты. Видно, император на этот счет отдал распоряжение. Мол, пусть граф свои земли обустраивает. Работы у него и так хватает. Я же про то, что ко мне в любой момент могут нагрянуть, не забывал поэтому имел запас защитных амулетов, так что мог сразу выплатить налог, который полагается. Естественно, не стоило забывать и о том, чтобы пересмотреть мой договор. Это раньше я был бароном, а сейчас являюсь целым графом, так что в случае приказа императора должен буду и людей больше приводить, и магов. Удалось узнать, сколько человек приводят графы. От 500 и больше. По-разному бывает. Причем это зависит от того, как много земель у тебя имеется и насколько она плодородная. В моем графстве было много хорошей земли, так что и дружину я должен буду выставлять серьезную. Это сейчас мне перерыв дали, но в будущем об этом обязательно вспомнят. И никого не будет волновать, хватает ли у меня простых крестьян на этих землях. Назвался графом, будь любезен и дружину хорошую иметь. Теперь мне требуется как можно дольше избегать военных действий, чтобы крестьяне ко мне шли. Как правило, простые пахари любили жить под рукой сильного аристократа, у которого в землях всегда порядок и мир. Тогда и они богатеть начинали. Конечно, оставлять такое важное дело, как набор крестьян, я не стал. Конечно, ко мне сейчас шли люди, но пока их для моего графства было слишком мало. Пришлось мне переговорить с несколькими знакомыми сотниками наемников. И они согласились помочь в таком полезном деле. За отдельную плату, разумеется. План у меня был прост. Я заплатил сотникам, и они во всех встречающихся деревнях рассказывали о моем графстве. Сообщали, что дворянин там заботится о своих крестьянах и приглашает их всех к себе. Обижать никого не будет, и грабить никому не позволит. Так что под моей рукой они будут как сыр в масле кататься. Конечно, многие пожелают остаться на прежнем месте. «Быт хоть немного налажен, поэтому рисковать и сниматься с места мало кто захочет. Но будут и те, которые пожелают сменить место жительства. И таких будет немало. Дело в том, что после объявления свободы многие захотят уехать из тех мест, где их притесняли и унижали. Опять же встанет вопрос о том, чем они будут питаться, когда продукты закончатся. Да, от рабства их освободили». Только вот продуктами никто снабжать не собирался. Придется самим выкручиваться. А как это сделать, если до сбора следующего урожая еще далеко? А зима уже не за горами. Также я поговорил со своим управляющим, который быстро нашел в моих деревнях ушлых людей и отправил их по следам наемников. Задача была такая же – сманивать ко мне крестьян, уговаривать, рассказывать, как они тут живут. В общем, делать все, чтобы они решили осесть на моих землях. Главным аргументом было то, что я обязуюсь в голодное время их кормить, а потом они и сами смогут себя обеспечивать, так как налоги по местным меркам я беру смехотворные. В любом другом месте я не стал бы так нагло сманивать работников, за это можно и по шее получить, но тут совсем другой случай. Хозяев у только что захваченных баронств еще не было, так что можно будет немного понаглеть, пока император их кому-нибудь не вручил. Насколько мне известно, владельцами большинства будут именно безземельные бароны, которые сейчас участвуют в походе. Это очень радовало. Получается, что у меня в соседях будут не самые сильные дворяне, а значит какое-то время никто не будет на меня нападать. Конечно, по соседству имеется довольно-таки сильное герцогство, если со мной сравнивать, но и там пока проблем хватает. Со мной, из моего имения, находящегося вблизи столицы, прибыли мастеровые вместе со своими семьями и имуществом. Конечно, пришлось их уговаривать, чтобы они согласились покинуть налаженный быт и отправиться со мной в неизвестность. На прежнем месте у них было по сути все. По крайней мере, рукастые ребята не бедствовали, имели неплохой достаток. Поэтому мне пришлось постараться. Просто так приказывать я им не мог. Они же не рабы, а свободные люди. Начну борзеть, так имеют полное право просто уехать к другому аристократу. А ремесленники в этом мире везде требовались, так что их принял бы любой дворянин, причем с радостью. Взял я их с собой не просто так. Была у меня мысль попробовать сделать мушкеты, а без них не получится. Точнее, без их мастерских, которые они прихватили с собой и теперь спешно все делали прямо в замке. Конечно, и в моем баронстве мастера были, только вот самих мастерских, можно сказать, не было. Назвать эту пару сараев мастерскими мог разве что самый отчаянный оптимист. Конечно, полностью изготовить мушкеты в моем графстве я не смогу. Часть деталей придется заказывать в герцогстве. Насколько мне известно, там мастеров хватает. Да и если быть честным, то мушкеты сделать гораздо легче, чем те же пушки. В своей прошлой жизни я видел мушкеты, Только их полное устройство не знал. Но, думаю, спусковой механизм мастера сделают. Нет тут ничего сложного. Сейчас же я сидел и делал примерный чертеж нового, для этого мира, разумеется, оружия. Мне было прекрасно известно, что дальность стрельбы из мушкета ненамного превосходит те же арбалеты. Но арбалет наносит меньше урона, чем свинцовые или металлические шарики, которые используют в мушкетах вместо пули. Да и простым арбалетным болтом тяжело выбить всадника из седла. А вот свинцовый шарик с этим запросто может справиться. Если же такой шарик угодит в незащищенную часть тела, то нанесет серьезную рану, из которой ручьем побежит кровь. Опять же, нельзя списывать со счета психологический эффект от применения подобного оружия. Можно было бы обойтись и простыми арбалетами. К счастью, чего-чего, а их у меня хватало. Вооружение с убитых врагов я не выбрасывал. Все оружие с доспехами, которое мне доставалось, разбиралось, чистилось, покрывалось какой-то смазкой и убиралось в специальные оружейные склады. Дружину все равно увеличивать буду, так что и снаряжение для них пригодится. Тем более я собирался обучать новых воинов из простых крестьян. Само собой, у них своего ничего не было, так что трофеи рано или поздно обязательно пригодятся. Все дело в том, что изготовленные мною пушки, которые уже применялись, очень понравились руководству, так что теперь и другие захотят поработать в этом направлении. Не хотелось бы, чтобы до меня кто-то изобрел мушкеты и пополнял за счет этого свою казну. Нужно и на этом поприще быть первым. Только на этот раз мне хочется, чтобы оружие покупали у меня, а не отдавать производство в императорские мастерские». Как мне кажется, сразу же за такое оружие не схватятся. Они будут обходиться немного дороже, чем те же арбалеты. Но вот в будущем уверен, что и мушкетами заинтересуются. К этому времени у меня должно быть развернуто собственное производство. Жаль, что луки тут не так сильно распространены, как арбалеты. Хороший лук сделать очень трудно, долго и дорого. К тому же не каждый может научиться из него стрелять. Закончив с чертежами, я вызвал к себе всех своих мастеров. Можно было поговорить и с одним самым толковым, но, как по мне, лучше пусть вместе работают и думают, потому что задачу им предстояло выполнить серьезную. Некоторые из мастеров уже были в курсе моей задумки. Это те, которые со мной от самой столицы ехали. Чтобы мужчины не маялись без дела, я приказал им за время пути придумать спусковой механизм для мушкетов, чем они и занимались, забравшись в один из фургонов. Теперь же собрались все и с любопытством изучали листки, лежавшие на столе. Были тут и недавние рабы, которые еще пока не уверенно себя чувствовали в моем присутствии. Ладно, хоть на колени не падали. «Сколько вам нужно этих мушкетов, господин граф?» – спросил один из мастеров. «Тут особо ничего сложного нет». Но большинство деталей придется заказывать в больших городах. Мы не в состоянии такого сделать. Мне нужно очень много, ответил я. Тысячи, даже десятки тысяч. Причем хочу, чтобы их производство наладили в моем графстве. Эта новость ошарашила моих мастеров. Видно, решили, что нужно максимум пару сотен сделать. А тут такой поворот. Господин граф, один из мастеров, даже прокашлялся. «Вы понимаете, сколько времени на это уйдет?» «Конечно, поэтому желательно с этим не затягивать», — улыбнулся я. «Знаю, работы очень много, но вы, люди грамотные, должны все это просчитать, выяснить, что нам нужно, и закупить. Хотя для первых мушкетов, которые пойдут в мою дружину, детали можно заказать в герцогстве, но потом требуется наладить производство именно здесь. Я не желаю, чтобы кто-то другой начал пользоваться моей задумкой». Вы думаете, что имперская казна будет это закупать? Я в этом абсолютно уверен. Не сразу, конечно, но закупать для войск будут, как и пушки, улыбнулся я. Чем быстрее вы наладите производство, тем быстрее станете получать за это неплохие деньги. Так что давайте, работайте. Нам нужно развивать графство, потому что сейчас это простая провинциальная дыра, которая кроме дерева и продовольствия ничего другого дать не может. «Нужно это срочно исправлять!» Мастера, прихватив чертежи, удалились, после чего закипела работа. Я к ним со своими советами не лез. Сказал им уже все, что мог, только изредка заходил и узнавал о результатах. Пришлось мастерам ехать в герцогство и заказывать стволы на мои мушкеты. Также заказали и другие детали, которые пока невозможно было изготовить у меня. А вообще жизнь в графстве бурлила. Хотел я было установить свои пушки на стены замка, Но ничего из этой затеи не вышло. Слишком стены оказались узкими для этих орудий. Они, конечно, помещались, но при выстреле могли слететь со стены. Уже пробовали. С трудом орудия удержали. Да и вообще, я собирался заложить новый город. Буду укреплять свою столицу как следует. Конечно, можно было бы увеличить стену, расширить ее. Но на это потребуются рабочие руки. А у меня их и так не хватало. Поток беженцев, которые прибывали в мое графство, постепенно увеличивался. Похоже, наемники и специально отобранные люди делали свое дело. Крестьяне приходили к моей временной столице, где их уже развозили по новым поселениям. Кто-то может сказать, что вот же они свободные руки, которых так не хватает. Это было не совсем так. Дело в том, что крестьянам нужно было построить свои жилища до наступления холодов. К тому же они должны будут подготовить поля для будущих посевов, так что им и без меня работы хватало. Большинство людей приходили почти с пустыми руками, так что приходилось их еще и едой снабжать. Хорошо, что со дня на день должен прибыть очередной обоз с продовольствием, а после я еще закажу, чтобы потом не суетиться. Мои бароны постоянно крутились рядом, отправляли свои семьи в свои новые дома, и теперь от меня вообще не отходили. Их можно было понять. Первые партии людей я уже определил на своей земле, Так что им ничего не досталось. Зато теперь они такой оплошности не допускали. Я пошел своим людям навстречу. Ведь от их благополучия будет зависеть и мое. Например, у одного моего барона была всего пара десятков крестьян на три десятка его дружинников. При любом раскладе они не смогут их всех прокормить. И нужно будет еще где-то брать землепашцев. Нужно ли говорить, что и замка у этого барона не было? А значит, ему и мастера нужны, которые были у нас в дефиците. Караван со столичными мастерами прибыл только через месяц. Но приехали сюда далеко не все. Радовало, что к этому времени мне уже подготовили проект, над которым, как мне кажется, трудился не один мастер. Что тут скажешь? На бумаге город вроде бы красивый, большой и просторный. Хорошо, если я доживу до того момента, когда его достроят. Конечно, из-за местности его могут немного поменять, но это я и раньше понимал. В первую очередь отправили людей на заброшенные карьеры. В моем графстве их было несколько. Город у меня будет из камня, а не из дерева. К счастью, оттуда можно было еще много материала взять. Но мы снова уперлись в рабочих. Их у меня не хватало». Пришлось сократить количество людей, передаваемых моим вассалам. Самому не хватало. Но ничего, поток беженцев тоже увеличивается. Так что и им хватит. Наверное, от этой войны больше всех что-то поимею именно я, а не другие аристократы. Ну и, конечно же, император. Ему тоже люди нужны. Если навести тут порядок, то можно вплотную подойти к решению проблем с водагами, а не держать войска на восточной границе. В общем, понемногу дела тронулись с места. Со скрипом, конечно, но все же. Я даже не представлял, что мне, как графу, придется решать так много проблем. В основном все люди жаловались на то, что не хватает рабочих рук. И это несмотря на то, что к ним постоянно приходили новые. Также у меня постоянно клянчили деньги которые таяли просто с катастрофической скоростью. Одно только строительство города тянуло немало золота. Жаль, что на моих землях не было рудников с драгоценными металлами, так что приходилось мне с утра до вечера клепать амулеты, а потом их продавать. Благо, что теперь не нужно было ждать купца. Клиентов и так хватало. Мимо замка по имперскому тракту то и дело проходили солдаты, которые покупали у меня защитные амулеты. О том, что тут живет маг-универсал седьмой ступени, знали уже все. Вроде и пахать мне приходилось много. С раннего утра до позднего вечера на ногах. Но мне такая жизнь нравилась. Гораздо лучше, чем мотаться по всей империи и воевать то с нежитью, то с водагами. Грело душу еще и то, что графство понемногу преображалось. Месяца через три даже перестали беспокоить по поводу нехватки людей. Так что жизнь налаживалась. Удалось спихнуть со своих плеч и финансовый вопрос. Поручил это сыну моего управляющего, который тоже прибыл из столицы с очередным караваном. Теперь он будет у меня тут главным, а бывший управляющий раб – его помощником. Он просто не справлялся с ворохом дел, которые на него навалились. Причем он переживал по этому поводу и от этого косячил еще больше. Мне же пришлось два раза ездить в герцогство, чтобы забрать там деньги. Благо, что пушки пока еще делали, так что золота, хоть и в притык, но хватало. Конечно, я иногда по графству катался, смотрел, как там идут дела. Что тут скажешь, крестьяне трудились, не покладая рук. Теперь, когда их никто не грабил, они даже выглядели как-то бодрее, что ли. Не так, как раньше, голодные и оборванные голодранцы. На моей земле, как грибы, росли новые деревеньки. Строили все из дерева, но капитально и надолго. Пришлось мне и инструмент покупать, чтобы процесс шел быстрее. Некоторые уже закончили строить дома и теперь с утра до вечера работали в полях. Была у меня мысль купить им домашний скот, но денег было пока мало, да и пришлось бы еще припасы для скота покупать. А цены из-за наших постоянных закупок и так вверх поползли, хотя тут кроме нас постоянно обозники ездили, продовольствие в войска возили. Вернувшись с одной из своих поездок, я обнаружил, что ко мне прибыл гость, точнее гостье. Это была могиня жизни Ленси. Давно ее не видел. Женщина на этот раз прибыла не с наемниками, а с тремя десятками солдат, у которых на доспехах и одежде был ее герб. «Госпожа баронесса!» — радостно воскликнул я, увидев ее. Причем эта радость была не наигранной. Нравился мне этот человек. Да и нянчилась она со мной, когда я под удар шамана попал. Господин граф, женщина низко поклонилась. Я тоже очень рада вас видеть. Если быть честным, то этим она меня очень удивила. Нет, для аристократов это было нормальным. Вот так приветствовать друг друга. Только раньше в ней было немало ехидства. А тут кланяется, да еще и без своих обычных подколок. Чудеса, да и только. Еще меня удивило то, что она приехала без сопровождения наемников. Да и знака гильдии на ее одеждах не было. Сразу расспрашивать о таких переменах я ее не стал. Сначала решил устроить пир. Она все же почетная гостья, по крайней мере для меня. Только когда мы немного посидели и поделились последними новостями, я решил задать ей интересующий меня вопрос. «Госпожа баронесса», — начал было я, но тут же был перебит. «Называй меня как раньше, по имени», — произнесла женщина. «Мне так привычней». «Хорошо», — согласился я, — «у вас что-то произошло, просто я не вижу знака гильдии, или вы уже ушли из наемников?» «Ушла», — кивнула она, — «мне даже показалось, что Ленси немного смущена». «А в чем причина такого решения? Вы вроде бы в большом почете там были, как и ваши подруги». «Мои подруги точно были», — как-то печально улыбнулась баронесса. «Убили их». «Кто?» «Я на самом деле был поражен такой новостью» потому что точно знал, что в свободные баронства они не поехали. По крайней мере, с Рагоном их точно не было. Да и вообще, лекарок даже во время битв стараются не трогать. «Да разбойники это!» — махнула рукой Ленси, даже едва не сплюнула. «Ехали по делам с одним караваном, на нас напали. Причем эти идиоты подумали, что в карете боевые маги. Обстреляли, едва мы из нее выскочили. Мне повезло, а им нет». Вот я и решила уйти. Надоело, неизвестно за что, голову свою подставлять. Хочется спокойной жизни. Разбойников перебили? Спросил я. Конечно. Позади основной отряд шел. Нас догонял. Услышали звуки сечи и пришли на помощь. Всех разбойников убили. А когда наемники узнали, что двух лекарок больше нет, то пришли в бешенство. Так что пленные умирали очень долго и мучительно. Понятно, покивал я. «А в свободные баронства зачем едете? Надеетесь там землю себе раздобыть?» «Да перестаньте, граф!» – женщина усмехнулась. «Вы же прекрасно знаете, что все свободные баронства уже поделены, так что мне вряд ли там что-то дадут. А если и дадут, где я смогу солдат найти, чтобы землю защищать? Думаете, что как только армия уйдет, тут все сразу мирно заживут? Нет!» Едва только безземельные получат наделы, как попытаются их увеличить за счет соседей. Конечно, не сразу, но примерно через год-два точно. Так и будет, — покивал я. Тоже вот готовлюсь отбиваться от наскоков. Да вас-то как раз никто трогать не будет. Слишком репутация серьезная. Надеюсь, — вздохнул я. Хотелось бы сделать свое графство процветающим. Тогда с какой целью вы сюда приехали? Решили армии помочь? — Да с чего вы взяли, что я в свободное баронство путь держу? — спросила Ленси. — Я ехала именно к вам. — Вот как? — удивился я. — Что же вас ко мне привело? Господин граф, женщина встала из-за стола и низко поклонилась, после чего торжественно заявила. — Я прошу вас взять меня к себе на службу в качестве вассала.